Монета 10-13 мая 1774 года от сошествия проматерей Уэймор, графство Шейланд, озеро Дымная Даль Торговец Харман Паула Роджер видел в своей жизни больше священных предметов, чем полагается на долю простолюдина. Если говорить точно, их было восемь. Три предмета увидал он в день сошествия на центральной площади Аллеридана, когда герцог Альмера решил порадовать чернь и выставил на всеобщее обозрение часть фамильного достояния. Там была огромная толпа, герцогские гвардейцы немилосердно орудовали дубинками, часть упорядочить людскую массу. Харман Див удавался, как удалось ему протиснуться в первые ряды и разглядеть святыни всего с каких-нибудь двадцати футов. Еще три священных предмета предстали ему на алтарях центральных городских соборов в Лабелине, Фарве и Отмели. В Фарве люди сказали Хармону, что он опоздал всего на день. Якобы за день до его приезда предмет сотворил чудо. Горбатая старуха поднесла к алтарю несчастного ребенка, умирающего от каменной хвори, и тогда предмет засиял изнутри дивным светом, и старухина спина распрямилась, а внук исцелился и забегал от радости. Сам Харман не видел ни старухи, ни ребенка, ни других свидетелей чудесного исцеления, но повстречал людей, которые знали все из первых рук. Святыни Отмели и Лабелина были не столь милостивы. Они безмолвно взирали на прихожан со своих мраморных постаментов. Но все же они оказывали на толпу какое-то невидимое, непостижимое влияние. Глаза у людей, отходящих от алтаря, сияли, губы расплывались в блаженных улыбках. Нигде больше Харман не видел в одночасье столько счастливых лиц. Седьмой предмет торговец увидал в пещерном монастыре на краю Кристальных гор, когда дела монеты привели его в Ориджин. Аббат был добр к нему и позволил помолиться на святыню вместе с братьей. Харман знал, что нельзя просить богов о деньгах. Это мелочно, а боги – существа того же нрава, что дворяне, и презирают мелочность. Но он не сдержался и попросил, чтобы сделка вышла удачной, и заработал в той поездке целых девятнадцать золотых эфесов. Восьмую святыню показал Хармону барон Лоувилля. По пьяному делу вельможа решил прихвостнуть перед гостем, потащил его в замковое подземелье, отпер чугунную дверь, увешенную замками, и дрожащими свечными огоньками озарил священный предмет, единственный которым владел. Харман протрезвел в два счета. Он знавал многих богатых людей. Хозяев замков, земель, кораблей, деревень. Однако барон Лоувилля оказался единственным его знакомым, кто обладал священным предметом. Вскоре барон скончался от мора. Так нередко бывает. Кому боги дают многое, того обделяют годами жизни. И вот теперь в шкатулке графа Виттера Шейланда при спокойно стоящей на столе Харман видел девятую святыню. Торговец знал, что вещь в шкатулке – священный предмет. Вещь не походила ни на один из виденных им предметов, но это не имело значения. На что-либо, созданное руками людей из подлунного мира, на любую дюковинку, чудесную драгоценность, содержимое шкатулки походило еще меньше. Это мог быть лишь священный предмет, творение богов подземного мира. Ничем иным вещь просто не могла оказаться. Харман облизнул пересохшие губы. Граф Виттер, наблюдавший за ним, нарушил тишину. Я полагаю, Харман, вы сейчас одновременно и верите своим глазам, и не верите им. Я помогу вам. Да, сударь, это именно то, что вы думаете. Вы смотрите на священный предмет. Он, по-идиотски спросил Харман: "Он ваш?" Он часть фамильного достояния моей семьи. Этот предмет прибыл в наш мир в составе 17-го дара богов. Это было при моем отце, вы должны помнить». «Да, Хармон помнил. Последний дар богов, 17-й от начала времен, прибыл в Паларис полтора десятилетия назад. Дары посылают боги подземного мира. Земная твердь лопается, как переспелый арбуз, и в трещине образуется пещера, Заполненная несметными сокровищами. Полтора десятилетия назад это случилось на западном берегу Торрея в графстве Шейланд, в отчине отца Виттера. Из-за этого началась война. Западники сочли несправедливым, что дар возник как раз в узкой полоске земли, управляемой Шейландами. Видимо, боги промахнулись на какую-нибудь пару миль. Наверняка дар предназначался им, удалым западным всадникам, а не худосочным земледельцем Шейланда. Граф отчаянно отбивался и призвал на помощь Ориджинов. С того и началась дружба между родовитыми семействами, которая теперь завершилась браком Ионы и Виттера. Тот дар оказался для Шейландов подлинным благословением. Прежде никто из высшей знати не принимал всерьез новоиспеченных графов-банкиров. Божественное вмешательство многих расположило к Шейландам, даже самого императора. «Помню, Ваша милость». Выдавил наконец Харман. Дар содержал 142 предмета. Моему отцу досталось тридцать девять. Тот, что перед вами один из них. Не робейте, сударь. Возьмите его. Взять? Выньте из шкатулки, подержите в руках. Ваша милость. Виктор подбодрил его улыбкой. Ну же, как вы будете иметь с ним дело, если боитесь взять в руки? Харман протянул руку и прикоснулся к предмету. Тот был прохладным и гладким, прозрачным, как стекло, но теплее и с легкой голубизной оттенка. Казалось, предмет сделан из слюды, в толще которой тлеет очень тихий, нежный голубой огонь. Торговец с великой осторожностью поднял святыню из шкатулки. Это были два из синя прозрачных кольца. Одно побольше, дюймов десяти в поперечнике, а в него вложено меньшее, дюймов восьми. Между кольцами имелся зазор, щель шириной в полдюйма. Внутреннее кольцо никак не было закреплено во внешнем, и Харман крепко держал его, чтобы не вывалилось. Вы вцепились в него, как пугливая девчонка, в папину руку, пошутил граф Виктор. Не стискивайте, возьмите двумя пальцами, он легкий. Действительно, предмет весил всего какую-то пару унций, в разы меньше, чем стекло того же объема. Но взять двумя пальцами. А что, если внутреннее кольцо вывалится, и, помилуйте боги, разобьется? Хармана за такое живьем зароют в землю, и он сам сочтет это справедливым. «Дайте мне и смотрите», — сказал граф. Он отнял у Хармана святыню и взял двумя пальцами за внешний обод. Внутреннее кольцо осталось висеть, отставая от внешнего на полдюйма. Ничем не закрепленное, оно просто плавало в воздухе. Может, невидимые нити? Словно угадав мысли торговца, граф сунул палец в щель между кольцами и провел по кругу. Там не было никаких нитей. Кольцо держалось за воздух. «А теперь», — сказал Виттер Шейланд, — «самое любопытное». И щелкнул пальцем по внутреннему кольцу. Оно завертелось с огромной скоростью, сделалось невидимым, размазалось в мерцающую сферу. Внешний обод не покоился в графской руке а внутри него плавал шар голубоватого трепетного сияния. «О, боги!» — прошептал Харман. «Боги?» — кивнул граф. «Боги создали это чудо. Боги одарили им моего отца. Имя этого предмета — светлая сфера. Вы готовы продать его для меня?» Торговец оторопел. Он и забыл, с чего началась беседа. Ведь граф просил продать одну вещь, и Харман боялся что этой вещью окажется документ, порочащий кого-то из дворян. А затем он увидел в шкатулке священный предмет, и все вылетело из головы. «Продать, ваша милость? Но ведь это творение богов. Разве чудеса продаются?» Граф Шейланд поставил предмет на стол. «Меньшее кольцо продолжало бешено вертеться внутри большего, не замедляя хода». «Понимаю ваше недоумение, сударь. Вы правы». Священные предметы продаются крайне редко. Именно в этом и состоит деликатность нашего с вами положения. Деликатность? Вы проявляли больше сообразительности до того, как увидели товар. С легким раздражением сказал Виктор. Хотя вряд ли вас можно винить в этом. Ладно, растолкую. Видите ли, священные предметы составляют так называемое достояние первородных семейств. Количеством предметов, которыми владеет тот или иной род, Измеряется благоволение богов к этому роду. Все просто. Тем, кто им угоден, боги шлют дары. Тем, кто противен, ясное дело, даров не полагается. Величайшее и святейшее семейство, по праву повелевающее всей империи Палари, это, конечно, блистательная династия. В их святилище хранится больше трех сотен предметов. За династией идет Альмера со 120 предметами, дальше Шинмери с 91, дальше Ориджин с семью. Понимаете? В глазах богов шимирийцы достойнее ориджинов, а альмерцы лучше шимирийцев, и всех их превосходит династия, верно, милорд? Верно. Теперь переходим к главному. По-вашему, Хармон, можно ли купить расположение богов? Конечно нет, ваша милость. Боги судят людей по деяниям, а не по количеству золота. К сожалению, так и есть. виктор бросил быстрый взгляд на предмет. Тот продолжал мерцать в своем бесконечном, неестественном вращении. И тут мы подходим к сути. Нет греха в том, чтобы продать предмет. Если даровали его тебе, значит, ты им владеешь. А то, чем владеешь, можешь и продать. Такова сущность владения. Но вот купить священный предмет — это весьма сомнительное действие. Догадываетесь, в чем дело? Харман поднес руку к светлой сфере. Вещь, крутящаяся так быстро, должна была бы создавать ветерок, но ладонь не чувствовала никакого колебания воздуха, словно внутреннее кольцо не пришло в движение, а вовсе исчезло, заменившись мерцающим облачком. Догадываюсь, ваша милость. Купить святыню все равно, что пытаться за монету приобрести расположение богов. Ты становишься грешником перед проматерями и мошенником в глазах людей, если о сделке узнают. «Если узнают. Весьма меткое замечание. Я рад, что ясность мысли вернулась к вам». «Тайная сделка». Харман потер подбородок. «Но, милорд, как же можно сыскать покупателя, держа саму возможность сделки в тайне?» «Я помогу вам в этом. Могу назвать имена нескольких влиятельных людей, кому уже доводилось совершать подобные покупки. Так уж вышло, что они мне известны. Первый — Маркиз Хедвик из Фаунтерры». Он несколько раз покупал предметы для нужд короны. «Корона скупает предметы? Владыка Адриан?» Император не пытается обмануть богов. Он покупает святыни для целей науки. Верит, что магистры университета рано или поздно сумеют найти способ говорить с предметами и с их помощью творить чудеса. Благая цель, однако церковь все равно усматривает в ней долю ереси. Дескать, магистры дерзкие и самонадеянны коль думают, что смогут уподобиться матерям с проотцами. Лишь нашим святым прародителям боги даровали способность говорить с предметами, а остальные людишки недостойны того. Так что император весьма осторожен в своей исследовательской деятельности. Церковь сильна, и конфликт с нею может пошатнуть даже корону. Наклонив голову, Харман глянул в окно сквозь мерцающую сферу предмета. К голубоватому сиянию примешалось желтое, солнечное. Оконная рама, ветви вишни за стеклом прекрасно виделись сквозь предмет. Граф продолжал. Другой возможный покупатель, герцог Лабелин, правитель Южного пути. Ему не дают покоя 87 предметов в достоянии ненавистных ему ориджинов. Сам Лабелин владеет всего шестью 10 или уже шестью одним. Так или иначе, он стремится исправить дело. Остерегаясь запятнать свое имя, он поручает такие сделки доверенному лицу, «Барону Деррилу. Есть и еще несколько человек, чьи имена я назову позже. Теперь же хочу услышать от вас, Харман. Вы согласны?» Торговец поднял голову и поглядел в лицо графу. «Продать священный предмет, творение божественных мастеров — это не просто перемена в жизни, — как говорил Шейланд. Это не какой-нибудь новый товар. Это переворот всего. Скачок столь умопомрачительный, что граничится святотатством». Будь Хармон полководцем, он чувствовал бы себя так, словно ему предложили взять штурмом Фаунтерру. Однако сквозь всю оторопь, благоговейный страх, суеверную дрожь, Хармон ощущал нечто такое, от чего захватывало дух. Нечто, из-за чего Хармон понял, он не сможет сейчас раскрыть рот и произнести «Нет, милорд, его язык просто не способен выдавить эти слова». «Сколько он стоит?» «Ха!» Граф хлопнул в ладоши. «Верный вопрос, и я рад, что вы дозрели до него. Как говорилось, мне известны подробности нескольких подобных сделок. Согласно сведениям, герцог Лабелин в прошлом году приобрел предмет у некоего западного лорда за 36 тысяч золотых эфесов. Хедвик купил для короны один предмет за 42 тысячи, а другой за 51. 000. Правда, последний, наиболее дорогой, был чудотворным, тому имелись свидетели». Хармон ощутил, как нижняя его челюсть отделяется от верхней и отпадает, оставив рот раскрытым. 36 тысяч золотых, 42 тысячи, боги милостивые, деревня стоит от 500 до полутора тысяч фесов, двухмачтовая шхуна, пару тысяч золотых, хороший крепкий замок, тысяч десять, рыцарский батальон вместе с лошадьми, осадными машинами и провиантом на год, и тот обойдется дешевле, чем один единственный священный предмет. Мне, любезный мой Харман, нужно 30 тысяч эфесов. На меньшую сумму я не согласен. Сумеете взять больше? Честь вам и хвала. Уверен, что сумеете. Моя благодарность вам одна десятая часть от суммы продажи. Срок удаю два месяца. Не укладываетесь в срок? Возвращайте святыню. Что же? Принимаете условия? Харман вытер рукавом испаренную солба. Одна десятая часть от 30 тысяч эфесов. Это больше, чем все, заработанное Харманом за всю его неспокойную жизнь, причем в разы больше. — Да, ваша милость, — прохрипел торговец, откашлялся. — Принимаю, милорд. — Прекрасно. Я знал, что вы подходящий человек. Виттер сунул палец в мерцающую сферу, и она пропала. Ударившись о плоть, внутреннее кольцо остановилось. — Простите, ваша милость, позволите вопрос. Отчего нет, сударь? Этот предмет, светлая сфера, это ведь подлинное чудо. Зачем вы продаете его? Ха -ха. Граф улыбнулся, на этот раз как-то неловко, смущенно, и на миг отвел взгляд. Видите ли, леди Иона, ваша вторая догадка, она была не так уж мимо цели. Мы кое-что делаем ради любви. Порою это дорого обходится. Харман кивнул. «Простите, что спросил, ваша милость». А про себя подумал. Теперь я знаю, сколько стоит принцесса Севера. Шейланд заплатил Ориджинам выкуп за невесту, и теперь понятно, что этот выкуп превосходил стоимость священного предмета. Графу пришлось взять взаймы 30 тысяч фесов, и чтобы вернуть долг, он продает святыню. Одно неземное творение за другое. Справедливый обмен, тьма, да дрожи справедливый. Неприятная мысль пришла Харману на ум, и он спросил, не соизволит ли граф выделить в сопровождение торговцу отряд воинов. Столь дорогая вещь, как ни крути, требует подобающей охраны. Ведь Таршейленд усмехнулся. Поверьте, милейший, если распространится слух о вашем товаре, то никакой отряд не защитит вас. Более того, сами охранники станут источником угрозы. Существует лишь одна достаточно надежная защита, и вы знаете, в чем она состоит. «Держать все в тайне!» «Вы разумный человек!» Граф передал Харману ключик от шкатулки, затем раскрыл ящик стола, вынул и протянул торговцу свиток. Это была верительная грамота, заверенная печатью Шейланда. В бумаге говорилось, что граф Виктор Шейланд поручает торговцу Харману Пауле Роджеру продать товар, принадлежащий графу. Любой, кто попытается присвоить товар, Посигнет тем самым на собственность первородного лорда. Священный предмет именовался в грамоте просто «товаром». Нигде не говорилось, о чем именно идет речь. Харман поблагодарил графа и спрятал свиток. Аккуратно уложил светлую сферу в шкатулку, запер на ключ. Оговорили еще несколько подробностей, условились, каким способом Харман передаст графу вырученные деньги. Виктор Шейланд назвал имена еще двух феодалов, которым доводилось покупать священные предметы. Затем граф попрощался с торговцем. Пожал руку Харману и задержал его ладонь в своей, внимательно, со значением, глядя в глаза. «Теперь последует угроза», — подумал Харман. «Сейчас он напишет, каким способом разыщет меня и как расправиться со мною, надумая я смошенничать. Во всех деталях разрисует». Граф выдержал паузу и слова, что он мог бы произнести, сами собой возникли в голове торговца. Хармон побледнел. Виттер медленно кивнул и сказал. «Пускай удача сопутствует вам, Харман Паула, Роджер». Когда Харман покинул графский особняк, мир повернулся. Не то чтобы опрокинулся с ног на голову, но перекосился. Стал боком. Кажется, все вокруг было прежним. Трапезная зала, мощеный двор, хмельные лордские стражники, плечистый Джоакин, милашка Полли. Прежнее место. Он пришел сюда нынче утром, но кажется, что было это давным-давно. Те же люди, да только не совсем те же. Он, Хармон, знает кое-что. Джоакин и Полли не знают. Между ними пролегло различие столь явное, что впору удивиться, чего эти люди, такие чужие, не знающие, не понимающие, Отчего они выглядят как давние Хармановы знакомцы. Костелян Гаральд попрощался с торговцем, из простоты его слов стало ясно, что он тоже не знает о предмете. Леди Иона вышла во двор, махнула рукой Харману, скользнула по нему туманным своим взглядом. Она тоже не знала. Конечно, нет. Граф Виттер не упомянул этой подробности, но Харман понимал: продать святыню, часть фамильного достояния может и не грех, но позор для Феодала. Вот главная причина для Шейланда держать сделку в тайне ото всех и, прежде всего, от своей обожаемой высокородной жены. А я знаю, думал Харман Паула Роджер, поднимаясь на борт озерной шхуны, я знаю секрет могущественного лорда, а позже, когда товар будет продан, к позору Виктора Шейланда прибавится грех покупателя светотатцо. Тайна удвоится в весе. Харману никогда не доводилось хранить секреты. Конечно, вечерком, под что в другой вина, люди нередко выбалтывали ему нечто этакое, по их мнению, сокровенное. Но те секреты по правде не стоили и огадки. Они были до смешного одинаковы у всех хармоновых закадычных приятелей. Спонтанно пошлое приключенница, разбитое сердце какой-нибудь нежной барышни, подлый проступочек по дуре или от малодушия. Все давно прощенное, позабытое, годное лишь наскобрезный анекдотец. Такие тайны и хранить-то бессмысленно, ибо нет охотников их выведать. Нынешнее совсем иное дело. Она как горящий факел в сухом лесу. Выпусти из рук, оборони неосторожно, и все кругом вспыхнет, а от тебя одни угольки останутся. Три тысячи эфесов, твердил себе Харман Паула Роджер, пока Шхуна шла ночным озером, пытаясь нагнать отражение звезды в черной воде. Три тысячи золотых монет. Три чертовых тысячи золотых! Я стану богат. Я, торговец Харман Паула Роджер, богач. Найму слуг, куплю карету, выстрою дом, буду кушать серебра, спать на перине, умываться в горячей воде. Пить стану только лучшее пойло. Нортвудские ханти или орчи с первой зимы. Никакого больше альмерского кисляка. Коня хорошего куплю. Двух, трех, три тысячи тьма их сожри золотых эфесов. Харману не спалось. Шкатулка, стоявшая под койкой, насквозь пропекала доску, простыню, тощее одеяло, кожу на спине, вгрызалась в желудок и обжигала изнутри. Проклятый страх. «Уймись, успокойся, никто не знает, никто, слышишь? Повтори, никто не знает!» Он повторял и выходила тускло, не убеждала. Тогда Харман вновь принимался твердить себе прежнюю молитву. Три тысячи эфесов. Три тысячи желтых кругляшков с рисунком кинжальной рукояти. Больше пуда, золота. Больше пуда, тьма. Поселюсь на рыночной площади. Всегда хотел. Смогу в окно смотреть, как народ толпится, как торгуют, как скоморохи скачут. А то и сам им заплачу. Пускай поближе ко мне помост поставят и потешный бой устроит. Или лучше пускай приведут девиц погибче, чтобы те плясали. И медведя, а? Как в песне. Как-то леди танцевала со своим медведем. Вот забава выйдет. Тьма, что же так тревожно? С городской знатью перезнакомлюсь. С бургомистром, баронами, епископом, цеховыми старшинами. Стану к ним на обеды ходить. А к себе в баню звать, скажем, по воскресеньям. Отменную баньку обустрою. Какие только в селах бывают. «А мещане таких не умеют. Буду все знать, что в городе творится. Советоваться со мной станут?» Купеческий старейшина спросит. Харман, Паула, брат, поделись секретом. Как это ты такие деньжищи бешеные нажил?» «А я скажу, с людьми надо знаться. В душу им заглядывать, вот что. Найдешь подход к людям, они тебе все сами дадут». «Живот болит, будь он проклят, словно кол вбили. Нет, нужно что-то делать!» Джоакин Ивханна спал в каюте Хармана. Охранник давно уже похрапывал, раскинувшись на спине. Торговец поднялся, для проверки ткнул Джоакина пальцем в бок. Тот всхрюкнул, но не проснулся. Крепко спит, хорошо. Харман достал из-под койки шкатулку. Она была пугающе легкой, и сердце Хармана скакнуло в пятки. Неужели какой-то подлец уже стащил святыню? Убоги. Но вовремя вспомнил, что светлая сфера почти невесома. Открыл шкатулку и в темноте нащупал предмет пальцами. Да, он здесь. Два гладких, нехолодных кольца. Видимо, голубоватый свет сфера испускала только днем. Ночью же она была совершенно незаметна. Вот и прекрасно. На ощупь он вынул творение богов из шкатулки, обмотал рубахой в несколько слоев, вышел мягкий округлый сверточек. Харман сунул его себе за пазуху шкатулку задвинул было под койку, но тут же спохватился нет так нельзя если какой-то варюга утащит пустую шкатулку то быстро смекнет внутри лежало нечто ценное его перепрятали тогда подлец вернется чтобы отыскать. торговец развязал кошель с гадками и высыпал половину в шкатулку потом вскрыл тайничок на поясе и добавил к агаткам десяток елен вот теперь порядок кто бы не выкрал шкатулку, Он порадуется такому улову и больше не вернется. Харман запер ее, сунул на место, под койку. «Три тысячи золотых!» — торговец зевнул. «А если удача улыбнется, то и все четыре. Четыре не три, стоит расстараться, и мне немалая выгода, и граф будет счастлив». Харман зевнул вновь и вскоре уснул. Божественная святыня, завернутая в рубаху, покоилась на его груди. Только на следующее утро Харман заметил, что с Джоакином стряслось неладное. Когда торговец вышел на палубу, охранник возлежал на досках, обнаженный по пояс, а Полли умасливало какой-то вязкой дрянью его бока. По ребрам Джоакина расплывались несколько ярких фиолетовых пятен. Еще один синяк красовался на нижней челюсти. Ты как я вечером не заметил!» — удивился Харман. «Совсем сдурел из-за предмета. Пора заум браться». Он присел возле молодого воина и сказал, «Дай-ка угадаю, только ты не говори я сам, а то незабавно будет. Коли скажу правильно, кивай». Джоакин хмуро покосился на хозяина. «Леди Иона, ага», — охранник кивнул. «Ты на нее пялился за обедом?» «Ну, не то чтобы...» «А-та-та», — перебил его Харман. «Молчи, только кивай. Да или нет?» Джоакин мотнул было головой, но передумал и кивнул утвердительно. «А как мы с графом ушли, так ты и выкинул фортель». Охранник смотрел на Хармана волком и кивать не спешил. Вступилась Полли. «Хозяин, вы несправедливы к Джоакину? Наверное, все иначе было. Кто-то из пьяных мужланов позволил себе нечто неприличное, и наш Джоакин осадил его. Из-за этого и вышла драка, да?» Она глянула на воина с теплотой. Тот слегка покраснел от удовольствия. Харман ухмыльнулся. «Да, милая, именно так все и было. Кто-то из собственных рыцарей принцессы нахамил ей, но, к счастью, рядом случился странствующий герой Джоакин и вступился за честь дамы. Как бы она без него справилась, бедняжка?» Торговцу казалось, что шутка вышла вполне остроумная. Однако Полли почему-то нахмурилась и с сочувствием глянула на воина, А тот обиженно скривился. «Я ненарочно», — процедил Джоакин. «Дорогой мой, это ясное дело, что ты ненарочно. Кабы нарочно, синяками не отбился бы. Вспомни теперь, о чем я тебя предупреждал по дороге туда, а? То Слушай мудрого Хармана. Харман жизнь прожил». Торговец не отказался бы, чтобы Полли оценила его зрелое превосходство, взглянула с уважением. Но она смотрела лишь на Джоакина и втирала мазь в его бока. Не то врачевала, не то поглаживала мягкими ладошками. Хм. Вскоре молодой воин тоже сообразил, кто вышел победителем из словесной перепалки, и бодрость духа вернулась к нему. Не без самодовольства Джоакин заявил. «Я поразмыслил о леди Ионе. Пожалуй, вы были правы, хозяин. Она мало того, что замужняя, так еще и этакая. С особенностями». Есть дама, кто больше стоит моего внимания. Полли зарделась и даже замерла на миг. Обе ручки остановились на груди молодого человека. И ясно же, что вранье. И Хармону ясно, и Джоакину, и самой Полли тоже. Но нет, все равно принимает за чистую монету. Радуется, как ребенок леденцу. Какая глупость. Хармону сделалось досадно. С каких это пор дамы, хвостливое вранье и молодую дурь предпочитают зрелости и опыту? «Уму! Разве можно такой глупый выбор сделать?» И тут ему пришло в голову. А ведь Полли не из тех женщин, к которым он привык. Хармону-то давно перевалило за сорок, и дамы, с кем он имел дело, были, конечно, моложе него, но не так, чтобы слишком. Зрелые женщины расчетливы, как и сам Хармон, ценят монету, на вещи смотрят трезво, без романтической придури. С такими он легко находил общий язык. А милашка Полли, она ведь еще девица, даром что вдова, еще не разменяла третий десяток. Она молода, а Хармон, сказать по правде, отвык от молодок. Да, было время для молодок и миновало, сплыло незаметно. Где теперь те годы? С невеселой думой Хармон ушел, оставив парочку в покое. Однако разговор, что между ними состоялся, позже получил нежданное продолжение. Вышло это под вечер. Заходящее солнце навевало мечтательность, и Харман, стоя у фальшборта, развивал свои планы относительно того, как правильнее будет истратить 3000 эфесов. Он прикинул, что неплохо бы открыть винный погреб. Дело выгодное, уважаемое и нехлопотное. Нужно лишь взять на примету несколько хороших виноделин, да нанять крепких парней, чтобы за порядком следили. При его-то опыте затем и другим дело не станет как вдруг Харман увидел, что недалеко от него расположился Джоакин с листом бумаги в руке. Странный какой-то лист. Харман не сразу и сообразил. Обыкновенно письма и грамоты сворачивают трубкой и опечатывают, а после они остаются изогнутыми, так и не расправляются. Однако лист в руках Джоакина был ровным, и Харман понял страницы из книги. «Эй, приятель, это что у тебя? Дай-ка взглянуть». Охранник дернулся и попытался припрятать листок, но Харман прикрикнул. «А ну-ка, давай! Мало того, что носишь за поясом невесть, чей кинжал, и в драке встреваешь, так еще бумаги секретные. Нет, уж этого я терпеть не стану». Джоакин протянул ему лист. Это была страница из давешней книги новостей «Голоса короны», той, что читали по дороге в Шейленд, глава с описанием бала. На ней Джоакин застрял тогда, а капитан велел пропустить и идти дальше. Сбоку на странице помещался портрет девушки. Харман поднес поближе к глазам и пригляделся. Девица была чертовски хороша. Портретик — крохотная перебивка с гравюры, но даже в черно-белом рисунке ясно видно, сколь щедро одарили девушку боги. Пожалуй, рядом с нею даже граф виктор забыл бы о своей леди-жене. И что любопытно, торговец знал барышню с рисунка. Не лично, конечно. Видал ее портреты, да и саму ее раз увидел издали. Подпись на странице подтверждала, что память Хармана не подводит. «Это что же?» — заговорил торговец. «Ты страницу из книги выдрал?» «Так ведь там чепуха пробал. Капитан сказал, это неинтересно, а вы ему поддакнули. Но книга-то графу предназначалась, а не нам с капитаном. Граф тоже про балы читать не станет. Он человек важный, много дел ведает». «Тут, пожалуй, ты прав, но за каким чертом она тебе понадобилась? Страница-то!» Джоакин понурился и отвел взгляд. «Ага, барышня, значит, приглянулась. А леди Иона как же? Она ведь все глаза выплачет, бедненькая, что ты ее позабыл!» Джоакин искривил губу. «Ах, да!» — кивнул Харман. «Графиня Шейленд замужняя, да еще и с особенностями. И как я позабыл!» наверное потому что здесь на судне есть парень у которого особенностей то побольше будет какой вред от этого хозяин картинка мне глаз вырвет если смотреть стану Харман улыбнулся и вернул страницу Джоакину тот сложил ее и сунул за шиворот торговец неторопливо заговорил помнишь приятель когда мы с тобой познакомились ты дрался с мужичем на помосте. люди медики кидали ты подбирал помню и что? Дело было в Смолдене, на рыночной площади. В том городе есть, по-моему, шесть площадей и несколько десятков улиц. Живет в нем тысяч пять человек, и у всех имеются медики. К чему вы ведете? Не перебивай. Приведу, будь спокоен. Городком этим, а также дюжиной деревень и частью реки Змейки владеет Смолденский барон. Рядом с его землями лежат баронства Хогарта и Бонигана, а дальше на север ленное владение барона Флиса. Над ними всеми стоит граф Эрроубэк. Ему принадлежит весь северо-восток Альмеры. Примерно за неделю можно проехать графство Эрроубэк с востока на запад, и тогда попадешь во владение другого альмерского графа, Блэкмора. Спустя неделю проедешь Блэкмор и, свернув на юг, попадешь в графство Дейнайт. Три названных графства, каждая по площади больше Шейланда, а также великолепный город Алиридан с прилегающими к нему просторами составляют герцогство Альмера. Это богатейшая земля империи. В ней имеются два искровых цеха с плотинами, шесть судоходных рек, около тысячи деревень и не меньше полусотни городов, в каждом из которых множество жителей с медиками в карманах. Владеет и правит всем этим его светлость герцог Айден Альмера. У него имеется дочь. «Леди Аланис Альмера, наследная герцогиня и первая красавица всего государства. А ты, парень, подбиравший медики на площади, носишь за пазухой портрет этой леди. И вот теперь позволь задать тебе вопрос. Ты не замечаешь никакого противоречия во всем сказанном?» «Нет», — просто ответил Джоакин Ивханна. Харману не оставалось ничего другого, как молча почесать подбородок». «Ладно», — сказал он, погодя, — «мечтай себе. Вреда от этого не будет, хотя и пользы чуть. Только Полли листок не показывай. Глядишь, еще раз строится из-за твоих дурацких фантазий». Джоакин кивнул, мол, «сам понимаю». Тут как раз подошла Полли и прервала их разговор. «Священный предмет занимал большую часть хармановых мыслей, так что лишь пару дней спустя торговец смекнул, какую пользу, может извлечь из пустых, казалось бы, мечтаний молодого воина. Здорово выдумал, красиво. Но прежде случились еще кое-какие события.